Глава 25. Я обернулась и недоуменно сдвинула брови. Блондинка пояснила. — Боли утоляющие. Мне очень надо. Я заплачу, сколько скажешь. В ее голосе сквозила такая мольба, что я поежилась. Против воли в душу закралось сожаление. Я купил для подруги у нее переломы, звени Тогда дай несколько штук. Ситуация начала раздражать. Я вздохнула и посмотрела в бесцветные глаза. «Для чего тебе?» Девушка торопливо отвела взгляд, но я увидела в глазах слезы. «Блядь, только этого еще мне не хватало». «Это не мне, сестре». Я сжимала листок с рецептом в руке и обдумывала, как поступить. Дома ждет Арина, но у нее были лекарства. Она лишь отправила меня за другими, чтобы запастись впрок. А у этой девушки явно проблемы. Она держалась из последних сил, стараясь не расплакаться. «Я помогу тебе, но ты расскажешь, что случилось. Идет?» Та поспешно кивнула. «Я сейчас отнесу таблетки своей подруге и спущусь к тебе. Мы пойдем в другую аптеку купим такие же, а по дороге я выслушаю тебя. Надо спешить, она дома и ей плохо. Ладно, давай по-другому». Я набрала арене и, услышав знакомый голос, заговорила. «Мне нужно отлучиться по делам. Лекарства я купила. Завезу вечером. Идет?» Получив утвердительный ответ, я убрала телефон в сумку. Туда же таблетки и рецепт. «Идем». Девушку не пришлось просить дважды. Она торопливо пошла за мной следом к аптеке в соседнем доме. «Я Лика. Таня». Голос ее был чуть грубоват, вероятно, наложил отпечаток образу жизни, который она вела. «Рассказывай». Спутница помедлила, затем начала говорить. С каждым предложением, срывавшимся с губ собеседницы, мое тело напрягалось, а глаза расширялись от удивления. «Какого хрена вы сделали это только сейчас?» Я почти прокричала последнюю фразу. «Думали, обойдется». Я прикрыла глаза и выругалась. «Поехали к ней». Дорога заняла у нас около тридцати минут. Почти бегом мы дошли до многоэтажки, в которой жили мои коллеги. Пятый этаж бросила Таня, торопливо поднимаясь по ступеням обшарпанного подъезда. Кругом валялись бычки и прочий мусор. Стены были изрисованы незамысловатыми узорами и надписями в стиле мужских половых органов. Запах стоял ужасный. А я-то думала, это в нашем подъезде воняло. Открыв дверь девушка пропустила меня в длинный коридор по обеим сторонам от которого располагались комнаты девушки жили в гостинке на общей кухне деревянная дверь скрывала унылую обстановку помещения на троих простите на четверых отклеившиеся обои заляпаны чем- то жирным грибок и плесе на стенах вдоль потолка единственное окно не справлялось со своей функцией ванеще стояла жуткое На разобранном диване лежала одна из девушек, свернувшись клубочком и тихо постановая. Еще одна моя коллега стояла у окна, держа малышку двух или трех лет, которая засыпала на руках. Просто пиздец. Как можно? Как так можно? Зачем ты привела сюда эту девку? Сердитый голос, стоявшего у окна путана, вывел меня из себя. «Лучше объяснить, чего вы так тянули? Почему сразу не вызвали скорую?» Я не выдержала, и эмоции хлынули через край. Я достала сотовый и начала набирать знакомый с детства номер. «Скорая», — ответили на том конце. «Можно машину на Дзержинского, 32, квартира?» Я вопросительно взглянула на мою спутницу. Та ответила «158». «Что у вас случилось? Назовите фамилию и имя, для кого вызываете машину». Васильева Анжелика Игоревна. У девушки выкидыш». «Обильное кровотечение, спазмы. Машина скоро будет». Диспетчер положила трубку, а я стянула куртку и торопливо начала шарить в сумки в поисках таблеток. «И как ты объяснишь медикам, что документов у нас нет? Они не смогут лечить ее без этих сраных бумажек». Все та же стоявшая у окна девка. «Неужели она не может заткнуться?» «Я назвала свои данные. Полис у меня старый, без фотки». Паспорта все равно нет, но чтобы оказать первую помощь, возможно, сойдет и один документ. Та сердито сжала губы и отвернулась. А где ваши документы? Мой вопрос чем-то рассмешил Таню, и она безрадостно ответила. Генка забрал. Пиздец. Как можно было так затупить? Ну, конечно, кто же еще? И как вы без них? Нам и незачем, в основном. Вы живете здесь? Я, похоже, мастер задавать глупые вопросы. Таня кивнула и опустила глаза. — Кто сидит с малышкой, когда вы на работе? Я посмотрела на силуэту окна, но та упорно молчала. Мне ответил уже привычный голос. — Нина Алексеевна, соседка. Но обычно Варя спит всю ночь. Мы услышали звонок домофона, и Таня впустила врача. Женщина лет сорока занесла с собой огромный саквояж и, безразлично оглядываясь по сторонам, опустилась на край дивана. Она начала осматривать пациентку, мерить давление, задавать наводящие вопросы. «Извините, как нам поступить, если паспорт потерян, а полис есть?» Медработник подняла на меня глаза и нахмурилась. «Ее придется госпитализировать. У нас э, сумку с документами украли». Женщина вздохнула и устала проговорила. «Посмотрим, что можно сделать».